Будь встретишься с ней. Когда эта девица на коне, ей всё равно куда её занесло. Джо снова направился к дому. Будь осторожнее с разговорами насчёт Блэчча, предупредил я. Не думаю, что Барби Эн это понравится. Что ты имеешь в виду? Она общается с Роджером. Мне кажется, она к нему неровно дышит. О, господи, Хинг сплюнул. Это же самый отъявленный негодяй из всех. Он снова повернулся ко мне. Нет, это ерунда, она не стала бы даже. Она сама мне сказала, у неё серьёзные намерения на его счёт, и она полагает, что у него тоже. Хинка раздражённо выругался, медленно, с чувством ярости. Его голос сделался хриплым и злым. "Вот негодяй", медленно произнёс он, настоящий негодяй. Его папаша груб и тверд, как железо, способный перешагнуть через любого нос и ног. Это делает пакости ради удовольствия. Хинк направился к дому, а я остался стоять на месте. Возможно, мне лучше бы промолчать, но девчонка напрашивалась на серьезные неприятности. А если это Тороджер? – подумала дочери майора. Но что я знал? Только одно. Невозможно даже предположить, что происходит в женской голове. Да и у мужской тоже. Мне удавалось управляться с лошадьми, разъярёнными быками и даже парнями, вооружёнными до зубов. Но когда дело доходило до чувств, я становился плохим пророком. Девушка, выросшая в подобном месте, встречала должно быть не так уж много мужчин, и ещё меньше тех, кто мог бы возбудить её воображение. Роджер Блэч, которого я ни разу не видел, конечно же молод, не намного старше ее, и к тому же он сын хозяина ранчо. В таких делах положение имеет большое значение, значительно больше, чем многие согласились бы признать. Намереваясь поскорее вернуться назад, мы с Хуентесом оказались за столом первыми, первыми, не считая Харли. Он собрался перегонять ночью собранный нами скот и поэтому поел раньше всех. Хорошенький денёк вы себе устроили, ребята, сказал он, когда мы уселись. Там совершенно безлюдные края, по крайней мере, так говорят. А ты бывал в тех местах? Мне как-то не по пути. Я живу южнее. Когда человек заводит собственное хозяйство и работает на себя, то у него остаётся мало времени шататься по окрестностям. У тебя коровы? Да, немного молодняка. Когда-нибудь заведу себе и породистых. Но чтобы начать, требуется время и силы, и он не шутил. Я знал таких, кто начинал с нуля, создавая ranch, и это был дьявольски тяжёлый труд. Если человек имел питьевую воду, ему хватало открытых выпасов, то он мог ещё рассчитывать на какой-то шанс. Но я видел очень многих, кто начинал, и очень немногих, кто выдержал. Если бы я решил попробовать, сказал я, то выбрал бы Вайоминг или Колорадо. Зимы там суровые, зато, как всегда в горах, трава хорошая и достаточно воды. "Слышал", согласился Харли. "Но я останусь здесь. Мне нравится широта и просторы этих мест, где можно видеть на несколько миль вокруг. Однако человек делает лишь то, на что способен". У меня был приятель, который предпочитал Юту. Помешался Бен Ропер. Там есть места, где не ступала нога белого человека, по крайней мере, он так мне рассказывал. Там синие, харли в друкасёксе, а потом добавил: "Мармоны говорят, что эти люди предпочитают общаться только со своими". "Хорошие люди", возразил я. "Мне случалось проезжать через их земли, и если ты не лезешь ни в свои дела, то боишься без неприятности". Мы ели, лениво переговаривались. Барби Энн отлично готовила, и Роджер Блэч упускал замечательную хозяйку, если, конечно, хотел именно этого. У меня возникла мысль, что его папаша подумывал о бальянсе. Майор был единственным человеком, который заставлял Блэча и Седлера сдерживать их напор. Но если ему удастся с помощью жених бы втянуть его в родство, Харли уехал на дежурство. А мы не спеша покончили с ужином и решили не дожидаясь утра, вернуться в хижину ночью. Пока все сидели за столом, Джо Хинг не проронил ни слова, но когда мы вышли наружу, он последовал за мной. Бен говорит, что ты стрелок? Да, мне приходилось пользоваться револьвером. Но я бы не стал называть себя стрелком. На Облэче работают несколько бандитов. Я пастух, Джо пожал я плечами. Бродяга, который всего лишь проезжал мимо, я не ищу приключений на свою голову. Мне может понадобиться человек, который хорошо владеет револьвером и не имеет ничего против того, чтобы пустить его в ход. Ты не там ищешь. Если меня вынуждают, то я дерусь. Да и то нужно здорово постараться, чтобы меня разозлить. Мы постояли в темноте. Как вы поладили, Свентесон? Он отличный работник, ответил я. И готовит лучше меня. Почему бы ему мне не понравиться? Помолчав, я спросил: а Харли живёт здесь или у себя? То здесь, то у себя. У него стада, о котором он должен заботиться. А живёт он где кончаются горы. Я не удивляюсь, что ему там нравится. Безлюдный край. А сам ты бывал у него? Нет, но Дени ездил туда однажды за Харли. Довольно долго разыскивал его. Но это же Дени. Он честный малый, но не разъещитый церковной колокольне посреди кукурузного поля. Когда мы двинулись в обратный путь, нагруженные провизией на случай долгого отсутствия, ярко светила луна. Фуэнтес делал всё не спеша, и работа вместе с ним оказалась именно такой, какая была мне по душе без надрыва. Следующие 4 дня мы занимались тем, что изматывали себя, но без особого результата. там, где несколько дней назад пася скот, теперь уже ничего не оказалось. Фентес умел гонять коров по кустам и знал своё дело, а для езды по зарослям нужно владеть не только искусством, но и наукой. Тут не годятся большие лосо с широкой петлёй. Только вы заметили быка, его уже нет. Хотя, если вы засекли его на открытом месте, ваша лошадь покроет расстояние между вами в 3-4 скачка. И заранее я приготовив лассо, выметнёте его со скоростью пули. Широкая петля обхватит быка, и он ваш. А среди зарослей железного дерева, опунций и мескиты у вас нет ни малейшего шанса развернуть лассо. Здесь как на рыбалке, только ваша рыбка весит от 1000 до 1500 фунтов, а иногда и больше. Фуэнте смог справиться с этим. И справлялся, хотя его украшали шрамы, напоминая о днях, проведённых в зарослях От этого остаются шрамы. Приходится надевать на себя кожаные грубые чапсы, закрывающие ноги спереди, куртку из кожи из плотной ткани, а на стремена тона дэрас, защищавшие их от веток, которые могут выбить всадника из седла или поранить лошадь. Мы работали на износ, но за четыре дня собрали всего лишь девять голов, что делало наши усилия бестолковыми. Я видел следы Тони, много следов. только ничего не разобрать. Мы сидели и ели. Положив вилку, он задумчивостью уставился на дверь. Есть тут одна тварь, о которой я думаю. Маленькая рыжая тёлка, кажется, двухлетка, очень симпатичная, но слишком умная для своего возраста. Она попадалась мне каждый день, и каждый день ускользала от меня и снова возвращалась обратно. Но после того, как мы вернулись сюда, я её не вижу. Может быть, она нашла себе кого-нибудь другого, чтобы он гонялся за ней, весело предположил я. Они всё равно рано или поздно так поступают. Вентис снова взялся за вилку. Я думаю, что ты хочешь что-то сказать, Амигу. Завтра мы не будем отлавливать коров. Нет, мы будем охотиться за маленькой рыжей тёлкой. И может, найдём её, а может быть ещё что-нибудь. И прихватим своё оружие. По завтракам на скорую руку. Мы выехали на рассвете. Подо мной шёл гнидой с чёрным хвостом и гривой. Утро выдалось прохладным и приятным. Фентес ехал впереди, направляясь к нашему потайному источнику, а по мере приближения к нему то посылал лошадь вперёд, то поворачивал назад. Внезапно он онатянул поводье и указал вниз. Видишь? Это её след. Двух или, может быть, трёхдневной давности. Она пила водоёмчике пониже источника, а потом отошла пощипать травку вместе с несколькими другими животными. Мы отправились по их следам до выхода из лощины и далее вверх по склону холма. И только к полудню заметили перемену. Амиго, смотри. Я тоже заметил это. Внезапно беспорядочное блуждание закончилось, и маленькая рыжая тёлка пошла в определённом направлении. Теперь она двигалась точно по прямой, время от времени переходя на бег. Она шла вместе с другими животными, чьё кормление внезапно прервал кто-то. Мы тут же разглядели причину этого лошадиный след. Становилось всё больше скота, пригнаного с севера, который теперь кто-то гнал на восток, и ещё всадник. Если они нас увидят, сказал я, то догадаются, что мы идём по следу. Давай разъедимся, как будто разыскиваем отбившееся от стада животное. Но будем держать друг друга в поле зрения. Бойно миго. Фюнтэс повернулся от меня время от времени, приподнимаясь на стременах, будто что-то высматривая. Но мы продолжали идти по следу. Вначале было одно стадо, потом к нему присоединилось другое небольшое, теперь уже не менее 30 голов, а может и больше. Неудивительно, что мы не нашли скот. Кто-то нарочно угнал его у нас. Иногда не позволяли скоту побродить, пока сгоняли ещё. Под конец стало очевидно, что за несколько дней работы неизвестные гости собрали по меньшей мере сотни овец. Гонят стадо подальше, обратил внимание Фентес. Однако я удивлён. Если они хотят украсть скот, то почему они движутся не на юг, а? И тут до меня дошло. Возможно, в их планы не входит кража. Они просто надеются помешать нам продать скот. Если мы его не соберём для того, чтобы заклемить, то не сможем продать. И что тогда? Тогда Розитер не выручит столько денег, насколько рассчитывает, и, скорее всего, потеряет ранчо. А затем кто-то, отлично знающий, что здесь намного больше скота, чем думает Розитер, купит это самое ранчо у него по дешёвке. Правильно мыслишь, Амигу. Очень правильно. Ведь это ещё один вид воровства, да? Сеньор Розитер полагает, что у него осталось совсем мало скота. Попадает в тяжёлое положение, продаёт ранчо за бесценок, когда на самом деле здесь полно скота. И всё же, мне кажется, концы с концами опять не сходятся. Если не считать твоей маленькой рыжей тёлки, я не заметил следов молодняка. Смотри, есть быки, вот несколько коров, их копыта чуть острее, но совсем мало малолеток. У самого гребня, где не было источника, мы разбили лагерь в довольно укромной лощине, позволявшей нам с наступлением темноты развести костёр, используя бизоньи помет вместо дров. С высоты открывался хороший обзор. Поужинав и оставив кофейник на углях, мы поднялись на гребень осмотреть окрестности. Над нами раскинулось море звёзд, но мы почти не замечали их и высматривали иной свет. Свет костра. Ты лучше знаешь эту местность. Где находятся остальные ранчо? спросил я. Фентес на какое-то время задумался. Мы зашли слишком далеко на восток, Амигу. Это дикая страна. Никто здесь не ездит, кроме команчей и кайова. Да и то редко. С ними лучше быть осторожнее. Вон там позади владения майора. Они ближе всего. А вон там на горизонте Осели Блэч и Сэдлер. А Харли, у него нет раньшеу амигу, только маленькая ферма. Я думаю, очень маленькая. Она он там. Фуэнтес указал на точку поближе, но всё же расположенную достаточно далеко. "Тони", показал я. "Смотри, огонь горел не дальше, чем в миле от нас. Костёр в дикой стране". Глава шестая. Мы находились в самом центре дикой и безлюдной страны. Где-то далеко от нас к востоку Луиза Остина и Сан-Антонио простирались освоенные земли, а к западу только совсем недавно появилось несколько ранчо, хозяева которых рискнули обосноваться в долине Пан Хэндл. Холмы, с которых мы вели наблюдения, считались охотничьими угодьями. Тут пролегали военные тропы кайова и команчей, совершавших свои набеги на мексиканские территории. На эту землю претендовали апачи, но, как мне казалось, больше прав на неё имело племя липанов. Однако я не знаток этого района Техаса. Большую часть своих сведений я почерпнул из разговоров у костра 2 года назад к югу от Сьюда перебили армейский патруль, а какой-то торговец, попытавшийся пройти по новому маршруту, пролегавшему через перевал Лошадиная голова, подвергся нападению, потерял двух людей и всё своё добро. Один cowboy, покинувший раньше ранчо в Панхендле, надумал обосноваться самостоятельно. Работал не покладая рук и выдержал всего лишь одну весну, сражаясь против дождя со снегом. вельных бурь и запоздалого мороза. Жара сгубила его урожай, индейцы угнали скот. Когда же он в отчаянии попытался бежать, они дотянулись и до него самого. Его хижина стояла где-то к востоку от нас. Все о ней слышали, но никто толком не знал, где она. Ходили также слухи об огромных пещерах, но их ещё предстояло открыть. Хотя нас разбирало любопытство, ни я, ни Флентес не испытывали особого желания подобраться к этому костру поближе. Если там расположились кайова, команчи или липаны, то у нас появился отличный шанс расстаться со своими скальпами. Во всяком случае, мы могли спуститься туда завтра, если, конечно, они уберутся оттуда. И представить себе по оставшимся от лагеря предметам всю картину как если бы наблюдали за ними с близкого расстояния. Какой-нибудь неопытный юнец, наверное, попытался бы подползти к лагерю. И если бы он оказался достаточно умён, чтобы перехитрить индейцев, то подобрался бы к ним довольно близко и вернулся обратно, но мог и не вернуться. Я никогда не считал проявлением большого ума подвергать себя риску без необходимости, и Фуэнтес придерживался такого же мнения. Мы уже вышли из ребячьего возраста, когда задираются или совершают поступки только для того, чтобы показать, какие мы большие и смелые. Это всё для тех, у кого ещё молоко на губах не обсохло. Мы шли на риск только по особой необходимости и вступали в драку, когда курки были уже взведены, и никогда не искали неприятности на свою голову. Понаблюдав за костром, мы вернулись к себе, и завернулись в одеяло, предоставив лошадям караулить нас. Какое-то время мы лежали молча, а потом я заговорил: "Знаешь, тони, что, Нии, тут что-то не так". Си, его сонный голос прозвучал удивлённо: "Неужели кто-то ворует коров, а? Возможно. Пока нам известно, что коров угнали и что эти коровы из разных стад, но с другой стороны, не хватает только молодняка. Кто-то мог попытаться украсть старых коров, но молодняк, он по большей части слишком мал, чтобы его можно было продать с прибылью. Значит, тот, кто угнал молодняк, намерен попридержать его до поры до времени. Ну и, конечно, молодняк без клейма. Фуэнтес никак не отреагировал. Возможно, он заснул, а я ещё некоторое время лежал, не смыкая глаз, размышляя над последними событиями. Если похитители искали только молодняк, то почему не угнали и старых животных тоже? На рассвете мы вылезли из одеял и подогрели кофе на костре из бизоньего помёта. Съев немного вяленого мяса с сухарями, вскочили в седло и покинули свою стоянку. Проехав кружным путём, спустились в низину, где сверху заметили скот. Тут на твёрдой сушеной земле росло совсем мало деревьев. Сначала мы не увидели скот, но потом наткнулись на разрозненные группы, в основном с клеймом Стремени. Изредка попадались и со шпорой. Мы погнали их в сторону дома. Некоторые животные, знавшие, где их дом, двинулись сами. Однако большинство нам пришлось сгонять. Мы не торопясь исследовали окрестности, делая вид, что разыскиваем отбившихся от стада коров, но неуклонно приближались к тому месту, где ночью горел костёр. От восхода солнца прошло немногим более 2 часов, когда мы подошли к лагерю. Он оказался покинут. Тоненькая струйка дыма поднималась над углями, а само кострище заботливо обложили, чтобы огонь не распространялся вокруг. В лагере побывало два человека на двух вьючных лошадях. У одного, на прикладе винтовки, имелась выемка, чтобы оно плотнее прилегало к плечу. Несколько лет назад я видел такие винтовки у некоторых очень крутых парней. Меня они не заинтересовали, но их легко было распознать по следу, оставшемуся от приклада всякий раз, когда его опускали на землю. Фентес тоже это заметил. Когда мы их встретим, то сразу же опознаем, сухо сказал он. Вряд ли в округе найдётся ещё одно такое же. Два человека. Они стояли здесь лагерем, по меньшей мере, не два, а может и больше. Некоторые признаки указывали на то, что тут и раньше разбивали лагерь. Место использовалось несколько раз. Рядом мы заметили большого старого пятнистого бугая с белой мордой, весившего не меньше 18 сотен фунтов. С ним пошлось ещё несколько животных, а среди них почти белая корова с длинными рогами и рыжими подпалинами на одной лежке. Фентес принялся обходить их сзади, когда у меня мелькнула мысль: То не, а давай-ка оставим их. Что? Давай оставим их и посмотрим, что будет дальше. Ты всегда узнаешь этого пятнистого быка и белую корову, так что давай оставим их в покое и посмотрим, куда они нас приведут. Он кивнул. Было, bueno, по-моему, неплохая идея. На самом деле мы помнили каждое животное, которое нам попадалось в тот день. У человека, имеющего дело со скотом, хорошо развита на него память. Как и на стадо, с которым он ходит. Когда мы отправились в обратный путь, у нас имелось более двадцати голов. Как всегда, для этого пришлось попотеть, но нам помогло то, что животные направлялись в сторону своего родного пасечника. Эти коробы всегда чувствуют, даже если им и приходится пасти с неизвестно где, как сейчас. Езда верхом предоставляет человеку возможность для размышлений и наблюдений. У всадника, проезжающего по диким местам, глаза всегда заняты, если, конечно, он хочет остаться в живых. А у ковбоя умение следить сразу за всем это профессиональная черта. Он учится распознавать опасности еще до того, как приблизится к ней вплотную. Его глаза сразу отмечают увяшшее животное или взбесившегося быка. Хороший конь всегда учуит опасного быка, тогда как человек не разглядет его еще за кустарником. И он же отыщет скот, если ковбой не в состоянии его найти. Мы разъезжали по жаре и пыли. над нами жужжано висали овады. На обратном пути прихватили двух быков, трех леток. Завидя наше стадо, они сами присоединились к нему, а я и Флентес, зная, что они могут испугаться, держались от них подальше. Уже почти добравшись до нашей хижины, мы заметили всадника. А, ух, мельнулся Флентес. Теперь-то ты с ней познакомишься. С ней? Он жестом указал на всадника. Вот она, дочь майора. Осторожно, сеньор. Девица иногда воображает, что она сама майор. Она приблизилась к нам верхом на самом великолепном сером коне, какого только можно повстречать, воседая боком на чем-то, чего я раньше никогда не видел. При ближайшем рассмотрении это казалось черным дамским лакированным седлом. На ней было нечто вроде костюма для верховой езды: красивая черно-белая клетка и чёрная шляпа, чёрные сверкающие сапоги и белая блузка. Она бросила на меня мимолётный взгляд, который, как мне показалось, не упустил ничего. Я обратилась к Фентесу: "Как дела, Тони?" Потом посмотрела на наш скот. Есть с клеймом ТТ, не асьеньорита, только со стремлением и со шпорой. А вы не против, если я посмотрю? Конечно нет, сеньорита. Только не беспокойте тех пятнистых трехлеток, предостерег я. Они бодаются. Девушка обожгла меня взглядом, способным косить траву не хуже косы во время сенокоса. Я и раньше виделась кот. Она объехала стадо, рассматривая животных. Большинство из них не обращали на нее внимания. Потом приблизилась к тем самым бычкам. Стоило им заметить сверкание солнца на ёлоке рованном седле, и они тут же бросились прочь. И нам с Тони пришлось носиться и потеть, чтобы удержать наше стадо. Я подъехал к ней. "Мэм, передайте вашему папе, чтобы он вытирал молоко с ваших губ, перед тем как выпустить на травку. Хорошо?" Её лицо побелело, и она замахнулась на меня арапником, очень элегантным с рукояткой из плетённого конского волоса, выкрашенного в зелёный и красный цвет. Но когда она направила его мне в лицо, я выбросил вперёд руку, перехватил рапник и вырвал у неё. Да, ещё тот темперамент. Потеряв хлыст, она не успокоилась и схватилась за Винчестер, висевший в чехле. А я прижал своего коня к ней, положил руку на приклад, чтобы не дать ей вытащить оружие. "Ну-ну, успокойтесь", невозмутимо произнёс я. "Не станете же вы стрелять в человека из-за ерунды? Кто чёрт побери сказал, что не стану?" Передайте также вашему папе, чтобы он проследил за вашим языком, поучал я как наставник. Леди не подобает употреблять такие выражения. Она дёргала своего коня, пытаясь освободиться от меня, но маленький гнедой, на котором я сидел, знал своё дело и по-прежнему прижимался к серому.